Глава тридцать первая. к о к о з а с о р а ж ж а л руки. Я медленно села на пол увидела, что хозяин дома о б у т не в уютные тапочки, а в ботинки на толстой подошве, и вытерла рукавом свитера слезы. Где мальчик? закричал Андрей. Немедленно отвечай. О чем вы? испугался учитель физики. Что происходит? Куда ты дел э Дуарда Бозова? надрывался Платонов. Живо рассказывай, иначе пожалеешь, что на свет родился. Не знаю, где ребенок. Захны к а л к о козас. Он Сергей Песков, пропищала я, держась за нос. Прямо озверел, когда я это имя вслух произнесла. Что у тебя с лицом? Оторопел Платонов, поднимая м е н я Это работа Сергеева. Сама ударилась, чтобы он меня в квартиру впустил. Объяснила я, косясь на мрачных парней в черных куртках, окруживших Платонова. Получилось чуть сильнее, чем рассчитывала. Я не трогал ее. Запаниковал хозяин. Виола, подтвердите, что я оказывал вам помощь. Врача вызвал. Верно, сказала я. Кукозас соседку привел, а она мне в нос д р е в а т ы напихала. Я замерзла, по спине побежали мурашки, руки ноги затряслись. Один из о м о н о в ц е в сдернул с дивана плед и набросил мне на плечи. Спасибо, прошептала я. Очень мило с вашей стороны. Знаете, какой срок грозит за похищение ребенка? Напал на Кукозаса Андрей. Корсик а к заключенные относятся к тому, кто детей обижает. Станешь сидеть под шконками, задницу от пола оторвать побоишься. Обедать из параши будешь. По кругу тебя пустят. Пожалеешь, что на свет родился, но если правду расскажешь, отправишься не в общую камеру. Не знаю я где о б о з о в завыл Сергеев. Честное слово. Константин Эдуардович, если с его сыном что-то случится, тебя на том свете достанет, предупредил Платонов. д е н е г у о б о з о в а лом. Он их не пожалеет, чтобы убийцу мальчика наказать. Оклады у охраны в сезоне велики. Кто не б у д ь соблазниться и к и р д ы к тебе голубок. Повесишься, вены вскроешь от сердечного приступа, загнешься, вариантов масса. В твоих интересах сообщить, куда Эдика упрятал. Ей богу, ничего про него не знаю, закричал с е р г е е в Не хочешь сотрудничать? Прищурился Андрей. Твое право. Мы все равно узнаем. Сейчас эксперты возьмут пробы с подошв твоих ботинок и колес автомобиля. По анализу почвы, которая застряла в протекторе и в обуви, живо сообразим, где ты в последние сутки шлялся, в какой лес мальчика завез. п р и к и н у л с я отцом паренька, н у ты сволочь. Зачем соевую хату ново убил? Господи, я их не трогал. Побледнел к у к о з а с Полина мне помогала, она единственный мой друг. Я в день ее смерти в больнице лежал. Проверьте. Уж не сомневайся, все изучим, пообещал Платонов. Какое отношение директрисы б и б л и о т е к а Ремелик похищению Эдика? Кто это придумал? Нет, нет, вы ошибаетесь, з а ч и с т и л Кукозас. п о л я изумительный человек, она детей обожала, никогда Хатунова ребенку плохо не сделала бы, и с о е в а на киднепинг не способна. Мы ничего плохого не задумывали. Вы допрашивая меня, теряете время. Настоящий преступник может мальчика убить. Андрей надулся. Вы ничего плохого не делали. Только маршрутку взорвали и погубили невинных людей, включая своих же товарищей, которые с собой покончили. Зачем к у к о з а с или, лучше будем тебя называть, Сергей Песков и Вера с о е в а в школе у Полины очутились? Если вы не похищение ребенка затеяли, тогда что? Хозяин квартиры перекрестился. Пусть Бог накажет, если я вру. п о л и н а меня на работу взяла. Из жалости усмехнулся Андрей. Добрая такая, да? Песков из-под лобья глянул на него. Если честно, все расскажу. Поверите, что я не т р о г а л а Бозова. Начинай, приказал Андрей. Там посмотрим. Иди в комнату. Мое настоящее имя Сергей Песков. Зачистил к у к о з ы с очутившись в помещении. Я был членом организации "Свобода или смерть", но ничего плохого не делал. Это все Боб Вахметов и Полина. Они самые н и с т о в ы е были. Миша Катуков и Алена Вербицкая друг друга любили. Андрюшка Горелов в Алёнку втюрился, жить без неё не мог. Верка надеялась, что она Боба у Полины отобьёт. Хотели революцию, с о в е р ш и т и л и романы крутить. Усмехнулся Платонов. Юными были. Засипил Песков. Кровь кипела. Можно я сяду? Ноги подламываются. Андрей кивнул. Хозяин плюхнулся на диван. Я по-прежнему кутаясь в плед, опустилась в кресло и обратилась к Сергею. Средний возраст революционеров на момент взрыва микроавтобуса составлял почти 30 лет. Уже не дети. Сергей повернулся в мою сторону. С одной стороны, это верно, с другой, мы были любимыми отпрысками з б е с п е ч е н н ы х профессорских семей. Холода, голода не знали. Родители нас от невзгод прикрывали, в институты устроили. Нам не требовалось на кусок хлеба зарабатывать, о младших братьях, сестрах заботиться. Мы росли инфантильными. Да, по паспорту всем было 28-30, а в р е а л ь н о с т и 14. Поэтому нас Вахметов, хотя и был моложе, смог себе подчинить. Он был умным, хитрым. жестким настоящим лидером умел красиво говорить цветистыми фразами использовал научную лексику цитировал книги которых мы не знали очаровывал не только девушек но и парней Боб говорил чтобы спасти миллионы единицы должны погибнуть я ему поверил считал что Григорий Пенкин всемирное зло потом узнал правду вам не понять что я тогда пережил Пенкин изумилась я он с какого бока в этой истории Григорий муж Полины сказал Сергей Это не секрет, но Хатунова познакомилась с ним тридцать первого декабря девяносто второго года, когда кто-то напал на него в туалете ресторана, а маршрутка взорвалась восемнадцатого числа того же месяца, уточнил Платонов. Полина Владимировна тогда еще не встречалась с Пенкиным. Откройте форточку, душно, прохрипел хозяин. Я задыхаюсь. Андрей сделал ж е струкой, а один из амоновцев подошел к окну. <всё> Выдохнул Сергей. Свежий воздух. Сейчас попробую объяснить.